Пустынная второстепенная дорога, не ведущая ни к какому городу, прижалась к широкому затону, наполовину заросшему осокой и тростником. Петер издалека увидел надстройку рубки. На берегу напротив сухогруза, пришвартованного у низкого покосившегося причала, стояли три внедорожника и два грузовичка. «Алис Гуд» — привычный слоган на бортах безошибочно читался с полукилометра. Навстречу приближающемуся мотоциклу, От одной из машин направился в развалочку рослый парень, телосложением не уступающий Петру. Свои. Петр предусмотрительно снял шлем. «Привет, Сала! На рыбалку приехали!» «Гончий, ты откуда тут?» Отчитываться перед кем попало Петр не собирался. Поэтому тоже ответил вопросом на вопрос. «Пронар не уехал еще?» Сала сощурился, что-то соображая... Потом достал рацию и пробучал в нее коротко и неразборчиво. Ответили ему также невнятно. Но этого хватило, Сала махнул рукой в сторону судна. «На берег не выезжай, песок сырой, сядешь. Проходи, тебя ждут». С борта на причал были спущены грубые неоструганные сходни. Поднимаясь на палубу, Петер посмотрел на воду в щель между причалом и бортом. С того момента, как он вошел в казино на Атлантическом побережье в Давиле, Не прошло и 12 часов. На суднике кипела работа. Большая часть палубы была заставлена ящиками и тюками. Обилие Красных Крестов не оставляло сомнений. Перевозится гуманитарная помощь. Куда? Такого вопросу Петру в голову не пришло. В благополучной Европе лишь одно место постоянно нуждалось в поддержке. Родной Казмет. Люди у Штара вскрывали ящик за ящиком. Каждая емкость была заполнена не доверху и на свободное место размещались плоские коробки зеленого армейского цвета. Тут же ящик закрывали вновь и пломбировали. Работа явно шла к концу. Зеленых коробов на палубе оставалось не больше дюжины. Среди занятых переупаковкой бойцов петр узнал гонцов Хардиная, с визита которых в январе начался его долгий поход за свиньей. «Возитесь, как прелые мухи! Живей!» Голос Пронара перекрывал и треск вскрываемых крышек, и стук молотков, и гул корабельной машины. Джак Уштар, как на троне, восседал посреди палубы, на раскладном металлическом кресле. Невидимый шнур, подаренный Петеру псом, расплелся на зыбкие нити и истаял. «Джак!» — Петер шагнул к Пронару, но близко подходить не стал. «Я вернулся!» Уштар удивленно оглянулся. «Ничего докторишка ему не передал», – зъярился Петер. Даже в повадках про Нара сквозило что-то царственное. Поговаривали, что он – небрачный сын самого Ахмета Загу, последнего албанского короля. 45-летний, матерый, уверенный в себе Джак Уштар держал в Райнландии несколько компаний, легальная и криминальная деятельность которых были сбалансированы так тщательно, что полиция проявляла к нему скорее формальный, чем реальный интерес не больше, чем к любому другому иммигранту с балкан Он никогда не отказывал в помощи ни албанцам, ни косоварам, но отбирал к себе в команду лишь самых толковых, остальным просто помогал приткнуться там-сям, чтобы хватило на кусок хлеба. Попасть под крыло Уштара среди иммигрантов считалось за счастье, потому что каждый приглашенный под это крыло ощущал, что вся мощь, сосредоточенная в руках Пронара, при необходимости может быть направлена на защиту интересов даже самого никчемного и рядового члена команды. Джак поднялся из кресла и жестом пригласил Петра подойти. С любопытством рассмотрел его глаза, вопросительно поднял подбородок, но мол. Петр похлопал ладонью по рюкзаку. Ты молодец, гончий, пронар потрепал его по плечу. А кузен твой где? Будто знал, будто насквозь считал. «Лика умер», — коротко ответил Петер. «Досадно», — сказал Джак. Оглянулся на заканчивающих работу бойцов. «Поедем, пожалуй». Петер пожал плечами, кивнул. «Как про нару будет удобнее». «Оставь ключи, Сале, сядешь ко мне». До брюки наехали в молчании. Водитель Уштара, немой ветеран иностранного легиона Джафер, похожий на каменное изваяние, ни разу не повернул к ним головы. Всю дорогу петр крепко держал рюкзак, словно кто-то мог его отнять. Когда он начинал дремать, ему мерещилось, что в глубине рюкзака пёс прокапывает себе ход к свинье и перегрызает ей горло. Бюро. Небольшое современное офисное здание располагалось чуть в стороне от города, на склоне лесистой горы, блестящей скальными проплешинами. Рядом разместилась автобаза для четырёх десятков алисгутовских грузовиков и пикапов. Небольшая гостиничка, приют странника, албанский придорожный ресторан «Дядя Рахим». Скромный малый бизнес добросовестного налогоплательщика. Джак провел Петера в свой кабинет на втором этаже, окнами на живописную долину реки Шварцбах. Пасмурный рассвет преобразился в солнечное утро. Плотные алебастровые облака выстроились в ровные колонны, словно для атаки на Франкфурт. петр щурясь от яркого света, Извлек из рюкзака кассету «Титаник» и подарочную упаковку со свиньей. Затем рядом поставил пса и свой пузырек с пилюлями. Вопреки его ожиданиям, Джак не стал заглядывать в коробочку с трофеем. Он открыл сейф и достал оттуда еще одну, точно такую же упаковку. «Как умер Лека?» – спросил Джак. петр убрал пса в мешочек, стянул завязки, положил мешочек в коробку. «От пули», – ответил он. Лека нарушил процедуру. «Досадно», — повторил Джак. «Передаю тебе пса и свинью», — произнес Петер последнее, что требовалось. Джак аккуратно придвинул к себе обе коробки с фигурками. Пузырек и кассету. Все аккуратно переложил в сейф. Дверца захлопнулась с громким щелчком. «Тебе надо отдохнуть, Гончий», — сказал Пронар. «Пес здорово тебя потрепал». Налил Петеру стакан воды из графина. Придвинул пластиковую коробку с двумя капсулами, белой и голубой. «В приюте есть свободные номера. Располагайся. Белая и голубая. Как всегда при расставании с псом. Пятый раз. Пилюли не хотели проваливаться в горло, но Петр заглатывал воду, пока поток не унес их в пищевод. Сонное расслабление накатывало волнами. Свободен. От задачи, от работы, от злобного пса». «Расположиться прямо здесь, а не плестись в город до пустой и неуютной съемной квартиры. Отличная мысль». «Спасибо, Джак». Уже вытягивая ноги под прохладным свежим бельем гостиничной постели, Петр вдруг подумал, все, что делал про Нар, как он спрашивал про Лику, как убирал фигурки, тоже очень похоже на некую процедуру. Как будто из четырех углов целится ничего не упускающие камеры». Каждое слово и каждое движение будут зафиксированы, рассмотрены и оценены. Петр последним усилием выключил мобильный телефон и прыгнул навстречу накрывающему его сну. Когда пес, прорвав и проломав подарочные упаковки, все-таки пробрался к свинье в темной пещере сейфа, она обернулась вепрем и одним стремительным движением вспорола ему брюха